Глава двадцатая. Акция по спасению. С трудом растолкал сонных бойцов. Все смотрят на меня недовольно, понимая, что не просто так их напряг открыть глаза. Пропал мой товарищ, сержант Палкина. Без предисловий стал объяснять я ситуацию. Вместе со всем своим отделением. Если еще жива, то находится в плену у гоблинов. «Это та высокомерная деваха?» спросил Жир, зачем-то пытаясь получить очевидный ответ. — Не деваха, а мой боевой товарищ, — повторил я с легким напором в голосе. — И она для меня важна так же, как и вы. — Что делать, барон? — не стал разглагольствовать морячок, поняв, что сейчас это лишнее. — Спасать или доставить тело к нашим. Тут как повезет. Понимаю, что сил практически ни у кого не осталось, но надо, ромалы. — Выцепить одну сержантку — это не с кучей тварей бодаться, — высказал свое мнение Пушкин. — Должны справиться. — Спасибо, парни. Благодарно улыбнулся я. «Значит, я навстречу одну быстро смотаюсь, а вы готовьтесь. Боезапас пополните и чего-нибудь еще калорийного в пасть закиньте». «Чах!» — обратился уже к Наумбу, перейдя на мысли связь. «Где сейчас Якутова со Становым?» «Держи картинку», — отозвался он в моей голове. «Но учти, Данила, что я сейчас помощник никакой. Максимум, на что способен, разведка в пределах пяти километров». «Сойдет». На мое внезапное появление Станов и Якутова отреагировали легким матерком. «Ты уже задолбался своими трюками», — сплюнув, зло заявила Галина. «В следующий раз хоть знамение какое-нибудь сотворяй перед явлением или развоплощением». «Хорошо. А вы тут чего делаете почти на самой линии фронта?» «Тебя, падла, ждем!» — не менее раздраженно огрызнулся прапорщик. «Что за хрень ты устроил, оставив нас в тылу? Подобные подставы по моим меркам караются дуэлью». «Дуэли между курсантами и преподавателями запрещены, так что умойся. Но извините, конечно, то, что могут мои бойцы, вам просто не по силам, а так бы обязательно взял с собой». «Хватит пререкаться», — осадила нас лейтенант. Короче, Данила Сютуевина аховая, Палкина со своим отделением штурмовала во второй линии. Это придурочная, вместо того, чтобы идти со всеми, совершила рывок вперед. «Погеройствовать захотелось». В результате была отрезана от основных сил очередной отступающей группой тварей. Последнее сообщение по рации от нее, что просит экстренной помощи, было вот в этом квадрате. Поэтому мы сейчас не при штабе, а на передовой. Дело для спасателей намечается. После этих слов Якутова вывела на навигаторы заданную точку. Я тут же поинтересовался у Чаха. Дотягиваешься? Да, но там ни хрена кроме трупов нет. Как, и Верка? Да не боись. — успокаивающе добавил он. — Только тварей и ни одного человеческого. Палкину твою вообще не ощущаю. Значит, она глубже в тылу Харков находится. Пока мы с Наумбом переговаривались, появились остальные наши курсанты, вернее, сержанты. Досталось всем изрядно на первой линии боев. Еле на ногах держатся. — А вы что тут делаете? — спросил я Радостину, с облегчением отметив, что мои друзья живы, хотя почти все и имеют легкие ранения. — Это я их вызвала, — объяснила Якутова. Первая линия атаки свою миссию выполнила и теперь отводится в тыл на отдых. Отдохнуть отделение смогут и без своих командиров. «Да какой там отдых!» — почти прорычал Леха Старостин. «Надо Верку выручать!» Вот и я также подумала, что в стороне не останетесь. А по вражеской территории лучше проверенной толпой идти. «Раз с прелюдиями закончили», — снова вступил в разговор Станов, «то давайте быстренько набросаем план операции». «Подожди, черт!» — осадил я его. «Вы тут свой боезапас пока пополните, а я смотаюсь кое-куда». Окончательно забив на всю конспирацию по картинке Чаха, переместился к своему табору. Парни уже снова напоминают ходячие арсеналы с оружием. «Быстро! Вот что значит дисциплина!» «Значит так, даю распоряжение. Сейчас по картинке перемещаемся в одно место и занимаем там круговую оборону. Задача простая – продержаться, пока не скажу хватит. Потом… еще не знаю, что потом». Никаких наводящих вопросов не последовало. Уставшие бойцы просто покивали и поудобнее перехватили оружие, одновременно создавая круг. Чах выдал морячку место, в котором должны все оказаться, и отделение тут же испарилось. Очень эффектно со стороны смотрится. Следом за ними переместился и я. Оказавшись среди каких-то гоблинских развалин, внимательно осмотрел место. Бой тут, судя по трупам тварей, реально не шуточный шел. Радует, что ни одного человеческого тела не видно, хотя и есть несколько нехороших луж крови, достаточно свежих. Значит, совсем недавно отделение Палкина здесь было, и без раненых не обошлось. «Засек твою подружку!» — радостно выпалил Чах. «В трех километрах отсюда, в лесу с ней несколько человек. Троих из них тащат так, как тяжелые, и сами идти не могут. Скоро их зажмут со всех сторон. Давай картинку!» Дать-то дам, но лучше иди к ним сам. Твои Ромал, если исправится, то обратно до дома уже не доберутся. Их силы на исходе, а перемещение требует много энергии. Значит, один пойду. Все-таки во внезапном появлении есть свои недостатки. Увидев появившегося из ниоткуда меня, бойцы Палкиной чуть не открыли огонь, чем основательно бы просадили мой и так потрепанный защитный пояс хаоса. Благоверка сориентировалась быстрее всех и рыкнула. «Свой! Отставить!» Потом уже добавила, обращаясь ко мне. «Данила? Как? Хотя чего спрашиваю?» «Вас скоро зажмут. Вер, надо эвакуироваться. Помнишь, как мы Кроу с тобой перемещались? Давай руку. А мои ребята? Тоже перетащишь? Учти, что их погибать не оставлю». «Блин, об этом я как-то не подумал, находясь в запарке». «Чах?» «Обломись!» — пришел неутешительный ответ на Умба. «Это просто людины. Да даже если бы и одаренными были...» то не смогу существ с положительным даром без серьезных последствий для их здоровья перенести. Ну и сил совсем нет. Понял. Сколько времени до боя столкновения с тварями осталось? Минут пятнадцать. Но есть вариант. Я даю точку создания воронки для Якутовой. Она же менталистка-пространственница, и поэтому сможет сюда проложить маршрут. Принял. Слушай, снова переключаюсь на Палкину. Твари уже на подходе. «Занимайте круговую оборону, а я за помощью сейчас смотаюсь. Из этого квадрата никуда не уходите, если жить хотите». Вера пыталась что-то уточнить у меня, но я уже среди бойцов своего отделения. Новые водные ромалы. Сидим тихо и перед тварями не отсвечиваем. Всем замаскироваться. Пусть хоть на головы вам гадят, но не выдавать себя ничем. Обратно до своих прорываться придется ножками и с ранеными». «Сколько ждать?» — спросил морячок. «Как только, так сразу». Туманно ответил я и переместился к инструкторам. Подобное далось намного тяжелее обычного. Словно марш-бросок километров двадцать в полной боевой выкладке пробежал. «Ведьма», слегка отдышавшись, обратился к Якутовой. «Сейчас получишь координаты для создания воронки. Там Палкина со своими. И скоро их будут немножко убивать». Поняла, хотя я ничего не поняла. «Скидывай. Мигом Верунчика эвакуирую». «И рядовых...» Они, к сожалению, не одаренные и воронку ощутить не смогут. Но нам важнее Палкина. Одна она не уйдет. Ты бы ушла, бросив своих. Нет. Млять. Не то слово, согласился я. Так что выводим бедолаг из окружения и идем на прорыв. Мои ребятишки уже готовятся к этому в том месте, где ты запеленговала передачу Веркиной рации. Сможем одолеть четыре версты по талам тварей? Уже меньше, около трех. Наши быстро продвигаются в наступлении. «Командуй, Данила! Раз план твой, то тебе и карты в руки!» Как только Чак сообщил, что точка доступа к окруженному отделению готова, я сделал вид, что вкладываю его в голову ведьмы, отчего она охренела и очень пристально посмотрела на меня. Чую, что очередного серьезного допроса не избежать. Но мне пофиг, так как сейчас надо спасать людей, а не думать о своей шкуре. Образовавшаяся воронка переместила нас к Палкиной. «Вовремя!» Бой еще не начался, хотя до него и оставались считанные минуты. Действуя четко по инструкциям, вбитым в головы инструкторами, курсанты заняли позиции. Не дожидаясь нападения, мы ударили по харкам первыми. Не ожидав подобной наглости, полностью уверенные в своих силах, твари слегка растерялись, что позволило нам пробить широкий коридор к месту встречи с моим табором. Иду первым, ведя за собой всю группу. По краям от простолюдинов стоят сержанты, оберегая их с флангов. Замыкают процессию «Черт с ведьмой». На них пришлась основная нагрузка. Опытные спасатели пока легко справляются со своей задачей. Не вижу, что происходит за спиной, но понимаю, что творится настоящий Армагеддон с применением дара и огнестрельного оружия. Первый серьезный заслон гоблины успели создать лишь в нескольких сотнях метров от заветных развалин. Включив ускорение на максимум, врезаюсь в него, одновременно орудуя серпом и разбрасывая гранаты. В полученную брешь устремляется вся группа, и тут шансов у зеленых вообще никаких не осталось. Воссоединение с табором произошло буднично. Уже всей толпой мы накрыли охреневших от такого натиска харков, быстро превратив их в зеленый фарш. — Морячок, — приказываю я, — теперь выдвигаемся к нашим. Твоя группа прокладывает путь, а мы... — Данила! Внезапно ожелчах. Тут такое дело. Не учли отступающие войска. У круга не хватит сил пробиться сквозь их плотную стену. Точнее, они и ты домой вернуться смогут, а вот остальные и полягут. Ну, возможно, еще черту с ведьмой повезет. Это фиаско. Получается, что вернулись к тому, с чего и начали. Спасти никого не сможем. Даже больше народу угробим, так как теперь еще и курсанты в окружении. Что делать? Поделился новыми, слегка подкорректированными, без упоминания всех возможностей круга и наличия чаха, разведданными с инструкторами. «Лезть на пролом нет смысла. Занимаем круговую оборону», — моментально выдал Станов. «Даем пеленг для наших. Пусть в этом направлении усилят натиск. Судя по динамике наступления, с часик продержаться надо будет. Быть может, и того меньше». «Согласно», — кивнула Галина. «Если ментальную пушку на нас не направят, то дождемся своих». «Ее уничтожим легко», — обнадежил всех морячок. «Главное, чтобы батарею не выставили. Тут, извините, нам всем по белым тапочкам выдадут». Якутова ему не ответила, а тут же связалась с майором Жуковским, назвав код «три нуля». Насколько я помню, он обозначает что-то типа «первоочередная задача государственной важности». Таким кодом могут пользоваться далеко не все, и если он упомянут ошибочно, то писец котенку, посмевшему его озвучить. Уж это хорошо в наши головы на теоретических занятиях вдолбили. Кто же такая Палкина? Явно не для наших бренных тел лейтенант обозначила три нуля. Но сейчас не до очередных размышлений. Твари хоть и отступали от линии соприкосновения с людскими войсками, но делали это неохотно, не отдавая просто так и метра своей территории. Поэтому наличие вражеского плацдарма в пока еще своем тылу восприняли очень болезненно. Первые несколько атак отбили достаточно легко, но потом гоблины усилили натиск. В этом сильно помогли и их отступающие войска. Минут десять нам не давали возможности головы поднять под свинцовым дождем. Если бы не мой и круга пояс хаоса, то уже пришлось бы в рукопашную рубиться. Но до этого дело не дошло. Шестое отделение во главе со своим младшим сержантом пресекало все попытки зеленых приблизиться к развалинам. Наконец массированный огонь стих. «Готовьтесь, что сейчас к нам кровососы полезут», — тут же объявил черт. «Поэтому и не стреляют, чтобы своих случайно не задеть». Его правота подтвердилась меньше, чем через минуту. Кроу влетели в развалины, ловко уворачиваясь от нашего огня. Даже слабенький из-за отсутствия сил ментальный удар круга их почти не остановил. «Морячок», — приказал я, — «достать серпы! Через них от крови Кроу хорошая подзарядка идет. Оберегаем простолюдинов!» Это был не бой, а настоящая кровавая мясорубка. В узком пространстве развалин люди и твари сцепились в ожесточенные схватки. С нашей стороны жертв было бы не избежать, но пояс хаоса не давал кровососам пробиться к незащищенным бойцам. А вот мы своим преимуществом воспользовались в полной мере, неплохо впитывая жизненную силу в имперюк. Курсантам и инструкторам оставались же немногочисленные недобитки, прорвавшиеся к простолюдинам. «Барон!» — в какой-то момент довольно сообщил морячок. «Мы готовы жахнуть как следует!» «Жахайте!» — согласился я, обезглавливая очередного кровопийцу. Удар был такой силы, что его откат затронул даже наших бойцов, не имеющих пояса хаоса. Сознание никто не потерял, но кроме Палкиной и Ведьмы все поплыли основательно, словно получили нокдаун. А простолюдинам пришлось и того хуже. Зато моментально избавились от Кроу. Несколько минут ничего не происходило. Видимо, удар затронул не только кровососов, но и войска тварей, окруживших наши развалины. Радоваться долго не пришлось. Данила чуть ли не завопил чах. Три артиллерийских батареи в вашу сторону разворачиваются. Одна дальнобойная еще, и ментальные пушки подтягиваются. «Блин, ты чего раньше молчал?» — зло отреагировал я, понимая, что против такой атаки мы все не выстоим. «А когда? Вы тут кровь по самой гланды заняты были». Успеем их обезвредить? Нет. С разных направлений долбить по нам будут. Даже парочка простых артиллерийских стволов тут все в пыль превратит. Плохо, но попытаемся остановить, вздохнул я и обратился к главному кругу. Морячок, готовься. Подожди, Даня, перебил меня на ум. Есть еще вариант. Если дашь разрешение выпить все, что от выигрыша у майора у тебя под кроватью лежит, то это приведет меня в очень пьяное, но временно сильное состояние. Ты же знаешь, какой я могучий, когда дурной. Правда, потом откат будет такой, что надолго залягу на восстановление. Увидимся не скоро. Но опасность уберешь? Говно вопрос. Вы только отсюда не высовывайтесь, чтобы под мою горячую лапу не попасть. Пей. Убег. А вы пока с севера запада прикройте остальных поясом хаоса. Тридцать секунд до первого выстрела Харков осталось. Чах отключился. А я моментально приказал кругу поставить заслон в указанном наумбом направлении. Орудийный залп тварей из нескольких стволов практически полностью просадил наш пояс хаоса. Защита пришла в такое состояние, что от недавно влитой энергии Кроу не осталось и следа. Мои ромалы и я получили хорошую контузию, но отразили удар. С ужасом понимаю, что второго такого удара вряд ли выдержим. Уж больно сильно нас огрели. Вокруг развалин все пылает. Камень крошится от осколков, впивающихся в стены с той стороны нашего укрытия. А ведь еще ментальные пушки не подтащили. Это если не конец, то очень близко к этому. Внезапно раздавшийся демонический хохот пьяного Наумба заставил впервые не возмутиться, а успокоиться. Успел нажраться, гаденыш! Какой молодец! Всем залечь и не поднимать голов, приказываю я бойцам. Что бы ни происходило, носы любопытные из развалин не высовывать. Данила, это не лучший вариант обороны, мягко не согласилась со мной Якутова. Необходимо контролировать действия противника. Знаю, но сейчас просто поверьте на слово. Лежим и тихо наслаждаемся жизнью. Я дам отмашку, когда можно будет встать. Больше ничего не пришлось добавлять. Снаружи раздалось несколько сильных взрывов. Лежу на земле и пялюсь в сероватое небо гоблинской реальности. Больше делать нечего. Внезапно над нашими развалинами низко пролетела пушка Харков. Но не она поразила меня, а чах, сидящий на стволе и размахивающий недопитой бутылкой вискаря. Кажется, он что-то пел, но слов не разобрать из-за сильного грохота. — Мне одной это почудилось, — тихо произнесла Зоя Воскресенская. — Ни одной, — отрешенно ответила Якутова. — Там какая-то тварь была. — Кусок гоблина застрял, — пояснил я, пытаясь выгородить в конец ратова и потерявшего всякую осторожность Наумба. — Не скажи, — вторила им зараза Палкина. — У меня зрение хорошее. Это какой-то поросенок с крыльями или летучая мышь с пятачком. — Интересно. Кто там тварям по морде стучит? Наши на подходе? — Не наши, — снова подала голос лейтенант. — Близко уже, но не настолько. — Горюнов, у тебя предположение есть? — — Ну, — задумался я, — это мое отделение ментально по харкам шабануло. — Как? — Отдельный разговор. Я не попытался было возразить удивленный морячок, но, увидев мой взгляд, сразу заткнулся. — Да, — извращаю его начатую фразу. — Они не имеют права рассказывать все. — Дела СБ, — понятливо спросил Станов. — Ага. Так вот, откатом от этого ментального удара вас и приложило. Тут не только летающие свиньи мерещиться будут, но и звуковые галлюцинации возможны. Вовремя я это сказал. Чах снова пролетел над нами, правда уже без пушки и бутылки, но орущим на такой громкости песню, что распознать слова «Наши руки не для скуки, для любви сердца, у которой нет конца, всем постоящему концу мог бы и глухой». Вот, опять ошметки гоблинов летают. Хотя, кажется, это было что-то от Кроу. «Да, морячок?» Тихо прокомментировал я. Вникший в тему главный круга коротко подтвердил мои наблюдения. Чую от его и остальных членов табора вопросов, мне потом не отвертеться. А почему у всех галлюцинации одинаковые? Не сдавалась вредная Палкина. Попали же под один ментальный удар. Видимо, какие-то образы моих подчиненных на ваш мозг спроецировались. Мутишь что-то, Горюнов? Если такая умная, то выдвигай свою версию. Нет никакой. Ну тогда лежи спокойно и жди, пока в округе все боеприпасы твари не сдетонируют. Добавив в интонацию легкого раздражения, парировал я, молясь всем богам, чтобы бухой наумб больше не пролетел над нами. Где-то полчаса творился беспредел за стенами развалин. За это время мы успели немного отдохнуть. Пусть до нормальных кондиций всем было еще очень далеко, но хоть что-то. Внезапно взрывы стихли, и наступила полная тишина. Лишь в моей голове раздался стон с нотками боли. Это Наумб вернулся. Раз даже не может и слова вымолвить, то совсем хреново, бедолаги. Мысленно сказал ему спасибо и больше не стал тревожить. Зато тут же оживились инструкторы. «К бою!» — приказала ведьма. «Кажется, сейчас опять под люки попрут».